Глава 42. Вероника. Грифон заходил на посадку, когда я увидела, как какой-то блондин с кнутом в руке наступает на приготовившегося к защите льва. Первой мыслью было: "Твою ж мать, опять остроэля кто-то в львая превратил". Второй: "Как вообще такое могло произойти?" Смысл: старший брат Нарандерель не мог ни с того, ни с сего обрасти шерстью, копытами, вернувшись в животное состояние, из которого его вывела Ардонасак. Ардонасак, точно. Наверняка эта горная гадалка что-то там напутала и вернула принцу клана Вечного Рассвета эльфийский облик всего лишь на время. А нам почему-то решила об этом не сообщать. Если бы я уже не продала тушу чёрного дракона, сбросила бы покойного на огород гадалки, пусть ищет очередную дырочку для уборки усекновенного, за дорогого сердцу земельного участка. Но раз одна воита вожа дракона, два раза не пристроишь. Досадно, конечно, но факт придётся отложить месть до лучших времён. Поэтому, как только спустилась с грифона, поспешила сообщить неизвестному живодёру о том, что он не прав. А чтобы придать моим словам больший вес, положила ему один из мечей на плечо. Эльф ни подпрыгнул на месте от неожиданности, даже не вздрогнул. Вот это выдержка. Обзавидуешься. Далеко не каждый сможет сохранить самообладание, почувствовав холодную сталь в опасной близости от собственной шеи. Он обернулся медленно, не спеша, без суеты, затем 스мерил меня нечитаемым взглядом сапфировый глаз и взял паузу, будто обдумывая, с каким именно соусом принято подавать на обед таких наглых человечек, как я. Не просветит ли меня, леди, в чём именно состоит моя неправота? поинтересовался эльф и даже изобразил милую улыбку. Но от чего-то казалось, будто это скорее самодовольный оскал сытого хищника, который точно знает, кто станет следующим пунктом в его меню, стоит ему только проголодаться. Бить животных нехорошо, а принциплана Вечного Рассвета, особенно, наставительным тоном изрекла я, как нечто само собой разумеющееся. Принца уточнил тот, и судя по удивлённой изогнувшейся левой брови, верить на слово не собирался. Надо же какой недоверчивый попался. Вероника, голос брата, прозвучавший откуда-то из-за спины, заставил меня вздрогнуть. Меч слегка качнулся, тонкая царапина украсила шею незнакомца и стала заполняться кровью, а эльф ничего, даже глазом не моргнул. Не то что я. Твою мать, Еринель, прошепела, не вовремя нарисовавшемуся сереброволосому: "Зачем же так под руку?" Брат никак не среагировал на критику в свой адрес, медленно обошёл композицию. Злобное человечка угрожает отрубить голову эльфу и спокойно озвучил своё видение сложившейся ситуации. "Сестра, твоё постоянное стремление ткнуть в кого-нибудь мечом начинает нервировать". Я недовольно покосилась в его сторону. Вместо того, чтобы наводить критику на мои методы общения, которые, конечно, может быть и несовершенны, но фиг я в этом признаюсь даже под пытками, мог бы по-родственному выступить на моей стороне. А ещё братом называется. И откуда у тебя такие прекрасные мечи? добавил Геринель, и мои мечи, для которых он успел раздобыть где-то ножны, в его руках обиженно дрогнули. Ага, понял ли наконец, что на них свет клином не сошёлся? Он первый начал. Совершенно по-детски разобиделась я. Он меня спровоцировал. Неужели, преисполнился недоверия брат, заслужив от меня красноречивый взгляд, и ты, брут? И чем же он заслужил твою немилость? Он собирается бить кнутом принца? Сапшиля и даже ткнула в сторону притихшего левбая незадействованным в процессе угроза мечом, со свойственным мне энтузиазмом призывая вступать в ряды защитников угнетённых магических животных. Еринель кинул взгляд на коня, последний топнул ногой, предупреждая, что не сдастся без боя, чтобы мы там не задумали, и это нам будет дорого стоить. Не хочу тебя расстраивать, Ника, но это не Астураэль. Резюмировал брат. Я его только что видел. Кстати, он как раз искал тебя. Меня? Зачем? Искренне изумилась я. Предлагаю вам спросить у него самостоятельно, подал голос не состоявшийся мучитель Левбая. Раз уж так, кстати, выяснилось, что никакого принца бить я не собираюсь, и всё равно я против издевательства над животными, упёрлась я. Да, у оригинального гибрида, созданного неизвестными магами, имеются зубы с когтями, и теоретически он вполне может постоять за себя, но практически заряженная магией узда не давала ему лишний раз рыпнуться против хозяина. Леди Левбай вышел из повиновения, а значит опасен как для меня, так и для окружающих. Позвольте мне самому решать свою проблему, терпеливо сообщил блондин. Если бы со мной так обращались, я бы тоже вам на костыляла, возразила я. Леди Вероника, как хорошо, что я вас нашёл, жизнерадостно сообщила Астураэль откуда-то из-за моей спины, и я вновь вздрогнула. На сей раз мой меч не просто дрогнул, а опасно про свистел над головой эльфа. Незнакомец оказался счастливым обладателем превосходной реакции и присел раньше, чем остро заточенная сталь снесла ему голову с плеч. Ой! В ужасе пискнула лая, радуясь, что непоправимого так и не случилось. Пардон, сорвалось. Леди, сквозь плотно сжатые зубы прошептал чудом избежавший смерти эльф, выпрямляясь в обесе рост. Уберите наконец мечи, пока кто-нибудь не пострадал, только после вас, выдохнула я, жестом указывая на кнут, всё ещё крепко зажатый в его руке. Вероника, ты можешь не размахивать клинками направо и налево, сквозь зубы прошипел Геринель. Могу Гивенольга искренне рада, что не замочила Эльфа Нинароком. Он, конечно, животных мучает, и вообще мне не нравится, но всё равно не стоит решать проблему так кардинально. Да и король не до считается подданного и обидится на меня ещё больше. Пришлось убрать мечи подальше, отдала на сохранение Еринелю. Только не всегда выходит. Брат не возражал. приняла оружие с каким-то невероятным благоговением на прекрасном лице. Пришлось несколько раз напомнить о том, что мечи дала только подержать, а то мало ли что. Нет, в честности сереброволосова я не сомневалась, но очень уж сильное воздействие ребята оказывают на окружающих. Предлагаю вам поискать другое, более уединённое место для своих тренировок и общения с друзьями. Желочно предложил незнакомец. "Похоже, я не вовремя", резюмировала Астураэль. "Если вы дадите слово, что перестанете терроризировать несчастного Ливбая, я, пожалуй, найду себе занятия поинтересней. Дело у меня немерено, и надо всё переделать, пока его величество не законопатил меня в темницу". Последнее по понятным причинам я вслух не произнесла. Зачем окружающих зря нервировать? Хотя, конечно, можно попробовать бежать. Только сдаётся мне его высокомерие осуществить свою угрозу по отношению к моим друзьям. В смысле, устроить им познавательную экскурсию в пыточные застенки, причём в один конец. Может, вам ещё клятву на крови дать? Щедро облил иронией незнакомец. О, это было бы чудесно. Васкликнула я, делая самое невинное выражение лица, на какое только была способна. Даже глазками кокетливо похлопнула. "Ника", дёрнул меня за рукав брат, нарушая начинающуюся пикировку. В ответ я злобно уставилась на него, всем видом давая понять, что вмешиваться в назревающий конфликт не позволю никому, и мне моя родня не станет исключением. Но Еринель успешно сделал вид, будто не заметил моего разъярённого взгляда. У тебя действительно куча дел. Надо ещё грифона намазать мазью, а потом ещё отмыться от неё. Его светозарность гарантировал стойкий вонючий результат. А я хотел бы попасть в лабиринт, вставил своё слово его высочество. А то там все были, а я нет. Кто это все? Недоверчиво хмыкнула я, поражаясь, как же быстро разлетаются слухи по дворцу. Наверняка ещё и щедро приукрашивают. Там побывало всего лишь пара эльфов, включая мага, и, кстати, его мы там забыли. Вы готовы к тому, что если что, придётся выбираться самостоятельно? Судя по недоумению, на долю секунды проскользнувшему по столетиями тренировавшемуся держать невозмутимое выражение лица, Астраэль к такому развитию событий готов не был. Лорд Лиэль потерян? задумчиво уточнил незнакомец. Разумеется, нет, недоумённо повела плечами я. Мы его просто там забыли. Ничего страшного. Он прошёл лабиринт и даже не очень обеделся. В данный момент счастливо разделывает дракона, хотя он делает это с таким энтузиазмом, что в некотором роде он действительно потерян для окружающих. Он убил его свитазарность. Брови мучителя Левбая недоумённо поползли вверх в отчаянном стремлении слиться с блондинистыми волосами. Откуда такие выводы? Настала моя очередь удивляться. Если бы его светозарность помер, этот город прекратил бы своё существование. Ну, по крайней мере, так гласит легенда. Лорд Лель разделывает другого дракона, которого моя немного нервная сестра совместно с его светозарностью вчера убила, спокойно пояснила Еринель. И мой вам совет: отдайте ей Левбая или дайте слово. Она бывает очень упрямой, если чего-то хочет. Проще дать Веронике желаемое, чем переубедить. Хорошо, я и пальцем не трону этого зверя. Могу даже передать его вам. Неожиданно согласился эльф, от чего я осторожно потянулась к мечам, чисто на всякий случай. Еринель коварно отошёл дальше, чтобы не дотянулась, в ответ ажгла его возмущённым взглядом, без особого эффекта. Похоже, иммунитет у него на любые взгляды. Но, интригующе добавил незнакомец, поигрывая в руке кнутом. Я на пригласи ещё больше. Кто-то говорил, что то, что идёт перед но, ничего не стоит, а кто-то метко отметил, что всё, что идёт перед но, коровье дерьмо. Но я же леди и не должна так думать, а уж говорить тем более. Да, быть леди точно не моё. Сплошные ограничения. При условии, если вы снимете с него узду, вещь дорогая, и с ней я расстаться не готов, и переживёте это. Так просто? Недоверчиво осведомилась я. Точно, очень простое самоубийство. Отчеканил Еринель, подхватил меня, закинул на плечо и поволок куда-то прочь из загона, как лихой разбойник пленную девицу. При этом сереброволосый эльф умудрялся удерживать две пары моих клинков. Жанглеры отдыхают и неровно курят в сторонке. "Стоять!" рявкнула я, да так неожиданно громко получилось, что брат невольно пригнулся, стены загона сотряслись. Астораэль не солидно подпрыгнул, а где-то далеко в городе с надрывом завыли собаки. Поставь, откуда взял. Удивительно, но Еринель послушался и даже не шиваркнул разовопившуюся меня, а бережно поставил на ноги. Если тебе не хватает тигра, давай купим тебе другого львая, предложил он. Прекрасная мысль, подхватил идею принц Я знаю нескольких прекрасных заводчиков, они в десятке лучших питомников левбаев. Не надо разговаривать со мной как с ребёнком, типа не бери этого бездомного котёнка, он заразный. Мы тебе хорошего когда-нибудь купим в следующей жизни. Терпеть этого не могу, прервала я планы по закупкам элитного верхового животного. Левбай мне без надобности. У меня вообще какая-то куча зверья образовалась, а я не мутант. Сидалеща одно. Тогда зачем всё это? Терпели вас, ведомился Еринель. Затем, капризно топнула ножкой я. Я против жестокого обращения с животными. Скажите, пожалуйста, уважаемая леди, а как, по-вашему, нужно обращаться с вышедшим из повиновения Левбаем? Голос незнакомца, прозвучавший рядом со мной, заставил в очередной раз нервно вздрогнуть. Что за манера так подкрадываться? Им точно не хватает колокольчиков на шею. Может, предложить ввести такую моду при дворе? А что, если цацку сделать из серебра, получится вполне красивое украшение. В дрессировке животных важны терпение и ласка. Менторским тоном изрекла я. Если всё время кормить зверей зуботычными, даже хомяк взбунтуется. Ну что ж, в таком случае у вас есть прекрасная возможность продемонстрировать свою точку зрения, нагло усмехнулся тот. В ответ я гордо вздёрнула подбородок, демонстрируя своё моральное превосходство. Дыана его светозарности летала и выжила. Что может сделать мне какой-то там левбай? И неважно, с уздою он или без. Еринель моего героизма не оценил. В ультимативной форме заявил, что без мечей не пустит меня проявлять великодушие левбаю. Причём мои аргументы типа, что ласка и мечи вещи несовместимые, отметались сразу. Брат явно считал, что кнут и пряник давали положительный результат в различных жизненных ситуациях. Под ороничным взором незнакомца Еринель закрепил на моей спине ножницы для парных клинков, ничуть не заботясь о том, что я никогда клинков так не носила, а сейчас совершенно нет времени для тренировки их извлекать. Честно говоря, я боялась не столько из-за собственной медлительности, сколько за причёску, которая точно пострадает от попытки извлечь эльфийскую сталь. Да я в шотке фении умудряюсь заподтить локоны, причём так, что их без ножниц не высвободить. Клевбаю вышло во все оружии, подсплачённые напутствия принца Стураэля и брата. Слова эльфов были разные, но смысл один: вернить живой, наплюй на благополучие зверя. Всё это произносилось торжественно, словно провожали рыцаря на бой с драконом. осталось только похлопать по плечу и пожелать быть мужчиной. Увидев меня, хоть и без кнута, волшебный конь приготовился к бою, наклонил низко лабастой голову, яростно фыркнул, ударив мощным копытом в песок, и глаза его стали наливаться кровью. Сдаваться просто так он явно не собирался. Я застыла в нерешительности. Явно напуганный конь, хоть и сохранил на себе большую часть узды, покоряться просто так не желал. Справиться со зверем в таком состоянии лаской не представлялось возможным. Как прикажете гладить зверюгу по голове, если до головы ещё надо добраться, а на морде, помимо гладкой шёлковой шерсти, имеется рот с полным набором острых зубов. Доставать же мечи из ножен было глупо. Левбай вряд ли устрашится настолько, что позволит снять с себя ненавистные магические путы, а это значит, придётся с ним драться. Убить животное, которого до этого собирались избить, а не отнимать жизнь. Умирать же самой в попытке доказать свои навыки переговорщика с разного вида магическими зверями ещё глупее. Да, похоже, мой гуманизм имеет все шансы довести до могилы. Кстати, о мечах. Эта парочка, сводившая с ума своими советами и замечаниями по поводу и без, неожиданно взяла обед молчания. Неужели ревнуют к другой паре мечей? Ну что ж, пусть. Им полезно сбить немного спесь. Слишком уж задирают нос. В фигуральном смысле, конечно. Правда, сейчас я как нельзя больше нуждалась в мудром совете, а они упорно делали вид, будто до речи им неведомо, и откликаться даже на льстивые просьбы не спешили. Ладно, ладно, это я им точно припомню, но позже, если выживу, разумеется. Вероника, кончай чудить, пошли лучше грифона мазью мазать. с надрывом в голосе предложил брат, но только укрепил его уверенности идти до конца. Сразу видно, переживает, вздохнула я про себя, и на душе стало как-то теплее. По вашему лечению грифона менее опасное занятие, тут же заинтересовался незнакомец, но Геринель не удостоил его ответом. Демоны сливбаем Тебе ещё принцессу Астораэля в лабиринт надо отвести, продолжал увещевание брат, и Астораэль тут же ему поддакнул. Хм, а ведь это прекрасный повод сдать назад, не уронив собственного достоинства и не втаптав его в грязь. Мол, не струсило, а принцу помочь надобно. Я заколебалась. Действительно ли, леди, вам вовсе не стоит умирать тем более так? собщий спокойный голос хозяина несчастного животного. Считайте, что всем всё доказали и отправляйтесь по своим делам. Снисходительное предложение незнакомца тут же перевесило чашу моих весов в сторону подвига. Я твёрдо решила сделать коняшку счастливой вне зависимости от того, хочет ли сама животина счастья в жизни или нет. Я сделала шаг вперёд. Ливбай наклонил голову ещё ниже и стал рыть песок передним копытом, как бы к передотакой на тариадора. Возможно, мне стоило идти медленнее, найти какие-то ласковые слова для него, но в горле пересохло, а во рту поселилась такая сушь, будто какой-то полуумный маг перенёс в него пустыню. "Ника, нам надо успеть до темноты", напомнил Еринель, заставив меня вздрогнуть. Поправка. Все дела нужно завершить до возвращения короля, кинула поправку через плечо. Это ещё почему? Тут же напрягся брат. Ты опять что-то натворила? Я пожала плечами, мол, всегда ты подозреваешь худшее. Всего лишь угрожала Ардене Люгермаелю, так что его величество, скорее всего, бросит меня в темницу по возвращению. Возможно, казнит. С него станица. Леди, вы угрожали сразу двум особом королевской крови, то ли изумился, то ли восхитился незнакомец. Ну да, он меня ещё плохо знает. Отсюда и удивление. У меня два меча, так что вполне могу себе позволить угрожать двум эльфам одновременно. Как можно более невозмутимие откликнулась я, не спуская глаз со зверя. Коню угрожающие сапья медленно двинулся в мою сторону. "Мамочка", с тоской подумала я, и не пожелала ты ещё. Ты эгоистка, сестра моя, резюмировала Еринель. С чем тебя и поздравляю. От неожиданного заявления я даже споткнулась. "Интересный вывод". как можно ехидней хмыкнула в ответ. Я тут спасаю животину от печальной участи. В чём здесь эгоизм? Ты приучила меня к комфортной жизни и бросаешь на произвол судьбы. Пафосно воскликнул брат, и даже с такого расстояния я почувствовала, что он улыбается. Предлагаю сесть в тюрьму вместе. Как твой ближайший родственник, я согласен разделить твою участь, только прислугу заберём с собой. Не получится, хихикнула я, на мгновение представив себе эту картину. Мы разного пола, нас не станут сажать в одну камеру. Ерунда, попросим пару смежных. Именно этот момент выбрал Ливбай для атаки. Он высоко взвизгнул и ринулся на меня. И я попробовала отпрыгнуть в сторону, но запнулась, позорно грохнулась на собственную задницу и с ужасом уставилась на надвигающееся с неотвратимостью зловорока. Господи, какая же я идиотка, с тоской подумала я, пытаясь, если не встать на ноги, то хотя бы отползти в сторону, пока разъярённый конь не затоптал. Но ничего не получалось. Меня буквально парализовала от страха. Странно, раньше в подобной ситуации я задавала такого стрекача, что зайцы рвали на себя шерсть от зависти. И по ходу помру совершенно по-идиотски. Кто-то что-то кричал: "Убей бог", не разобрала, что именно и кому. То ли призывали меня убраться из загона, то ли подбадривали коня, чтобы бежал орезвее. И вот тогда, когда я была готова малодушно закрыть глаза, чтобы не видеть того, что произойдёт дальше, с неба упал грифон. Он смело встал между нами, расправив крылья, чтобы казаться ещё больше, издал такой сильный вопль, что левбая отбросила звуковой волной, притащила несколько метров и усадила на пятую точку. Конь ошалела, уставился на грифона. Я с облегчением выдохнула. А оказывается, всё это время я задерживала дыхание. Если дело так пойдёт дальше, с такими лёгкими смогу нырять без акваланга.